глава 14 вечером к нему приехал эдгар и дронго рассказал ему о своих встречах Это были тяжелые встречи откровение заместителя министра, который не скрывал сложности ситуации и своей слабости разговор с Фазилем Мухамеджановым, который все еще переживал смерть своего сына нужно посмотреть что можно найти по факту этой аварии предложил дронгу хоть какую-нибудь зацепку Особенно насчет водителя, скрывшегося с места происшествия. Авария была на Минском шоссе, недалеко от Можайска. «Мы проверим», – пообещал Вить Деманис. «А у тебя какие новости?» по «Пококривай, ничего нового. Но ты знаешь, о ней все отзываются достаточно положительно. Она не карьеристка, не стерва, никого не подсиживает, всем помогает». «А ее внедорожник?» Она его действительно недавно купила. И у них действительно есть большие долги по взятому кредиту. Это абсолютно точно. Муж у нее доктор физико-математических наук. Работает первым заместителем директора института. Две дочери-школьницы. Между прочим, ее родители тоже из академических кругов. Отец известный врач, профессор. А мать доцент кафедры иностранных языков. Кстати, ее дед со стороны матери. «Был адмиралом флота. И она подставила Ахмановича под увольнение», – задумчиво произнес Дронго. «И поэтому купила себе внедорожник на деньги, которые ей дал Моисеев. И еще вспомни, что нам сказал Ахманович. Даже после увольнения он не верил в злой умысел кокревой а это большой плюс к ее характеристике». «А купленный внедорожник», – напомнил Эдгар, – «нужно все еще раз проверить» решил дронга и неожиданно сказал. «Знаешь, мне позвонил Вахтан Георгиевич. По его мнению, Моисеев, скорее всего, выходец с Северного Кавказа. А он в таком вопросе не мог ошибиться». «Понятно», — согласился Вейдеманис. «Я ведь сразу определяю, кто разговаривает со мной, даже когда человек говорит по-русски. Латыш, литовец или эстонец. Так и кавказцы сразу узнают, кто перед ними». «Нам нужно искать этого человека, если его можно назвать человеком», сказал Дронго. Звонил Кружков, вспомнил Эдгар. Он сегодня весь день провел в Орехово-Зуеве, опрашивал людей, интересовался бывшими сотрудниками почтового ящика. Один раз у него даже потребовали документы. Так его могут принять из-за шпиона. Что-нибудь узнал? Нет. Но старики вспоминали, как в восьмидесятые годы В ящик приехала группа молодых специалистов, которые весело проводили выходные дни, всегда собирались вместе, дружили. И здесь тоже ничего. Разочарованно пробормотал Дронго. Значит, остается Кокарева. Наш последний шанс. И нужно срочно отправляться в Санкт-Петербург на встречу с Райхманом. Ты думаешь, он может нам помочь? Он самый богатый в этой группе, если не считать Фазеля мухамеджанова Но тот настолько погружен в свое горе, что сейчас ни о чем другом даже думать не может. Ахманович, Старовский, сам Кродерс – достаточно обеспеченные люди, но швырять сотни тысяч долларов они явно не смогут. Нужно отправляться в Санкт-Петербург и выходить на Райхмана. Может, там что-нибудь поймем? Хорошо, закажу билеты на завтра. На поезд, конечно. Сейчас ходят экспрессы. В тон ему ответил Дронго. Можешь взять на дневной. И закажи нам два номера в какой-нибудь гостинице. Это я сделаю по интернету, сказал Эдгар. А как быть с Кокаревой? Просто поговорим, предложил Дронго. Ты называл меня неисправимым романтиком. Действительно, я все еще верю в порядочность обычных людей. Но не может человек из такой семьи оказаться настолько порочным. Родители – интеллигентные люди. Дедушка – адмирал. Муж – профессор. Не могу я поверить, что такая женщина могла взять деньги и устроить провокацию против сотрудника их министерства. Не могу и не хочу. Настоящими интеллигентами люди становятся только в третьем поколении, а здесь такая родословная и вдруг этот внедорожник. Я уверен, что мы обязаны завтра поехать и поговорить лично с Верой Максимовной Кокаревой. Я правильно помню ее имя? Можно подумать, что ты когда-нибудь ошибаешься усмехнулся Вейдаманис. «Конечно, правильно. Только давай прямо завтра утром. А днем мы поедем в Санкт-Петербург». «Знаешь, что меня беспокоит?» неожиданно произнес дронко «Во всей этой невероятной истории я не могу понять мотивов человека, который действует под именем Моисеева. Хотя почти уверен, что и Моисеева тоже наняли. Зачем? Почему нужно тратить столько сил, денег, времени, чтобы устраивать такие пакости этим людям. В чём они провинились, что он их так ненавидит? Если поймём, то сумеем вычислить организатора этих гнусностей», согласился Вейдеманис. Утром в 10 они отправились к Министерству экономики, где работала Вера Кокарева. Найти её телефон было несложно. Они даже не стали звонить Ахмановичу и, перезвонив Кокаревой, пояснили, что хотят с ней встретиться. Дронга представился как эксперт Интерпола по вопросам преступности. Кокарева заинтересованно ответила, что готова встретиться с ними прямо в здании министерства. Через час они уже сидели в уютном кафе. Кокарева оказалась молодой, достаточно симпатичной женщиной, с карими глазами и короткими светлыми волосами. Она с понятным интересом поглядывала на двух высоких мужчин, таких разных и не похожих друг на друга. «Извините, Вера Максимовна, что отрываем вас от работы», – начал Дронго. «Но мы хотели уточнить один факт, который чрезвычайно важен для нашего расследования». «Если могу, с удовольствием постараюсь вам помочь», – улыбнулась Кокарева. «Вы наверняка знаете об увольнении из вашего министерства Андрея Ахмановича», – напомнил Дронго. «Да», – помрачнела Кокарева. «Это ужасно. Мы все так переживаем. А подробности вам известны?» Конечно. Из министерства было отправлено письмо, которое оказалось с устаревшими данными за прошлый год. И эти данные были потом использованы премьер-министром для его доклада. Получился большой скандал. Мне объявили выговор, а Ахмановича, который отвечал за этот доклад, просто уволили. И я считаю, что с ним поступили крайне несправедливо. Но письмо отправлял ваш отдел. Да, конечно. И поэтому меня справедливо наказали, сказала Кокарева. Мы даже собрали подписи в защиту Ахмановича, но на наше письмо не обратили никакого внимания. А почему вас интересует именно его дело? Мы ведем параллельное расследование по другим делам, пояснил Дронго. И нас интересует как раз случай Ахмановича. Там напутал наш молодой сотрудник. Он уже уволился с работы, но все равно виновата была только я одна. Благородно заявила кокорева «Как его звали?» «Хамид Хузин». «Но он уже уволился», повторила Кокарева. «Хотя ему было только 26. Вы можете дать адрес Хузина?» попросил дронга «Я думаю, у нас остался его адрес и номер телефона», кивнула Кокарева. «Я хочу задать вам еще один вопрос, только если вы не обидитесь», осторожно проговорил дронга «Задавайте», улыбнулась Кокарева. Постараюсь не обидеться. «Вы недавно купили внедорожник за очень большую сумму. Можете ответить, откуда вы взяли деньги на покупку такой дорогой машины?» «Я не обижаюсь», – рассмеялась Кокарева. «У нас с мужем, конечно, таких денег никогда бы и не было. Но мои родители недавно продали квартиру моего дедушки-адмирала. Они хотели помочь нам достроить дачу которую мы с мужем начали еще несколько лет назад. Но потом мой отец решил, что будет правильно, если он подарит мне деньги на хороший внедорожник, чтобы мы могли в любое время добираться до своей новой дачи. Мы с мужем обсудили этот вопрос и решили, что внедорожник нам очень пригодится. Поэтому я его и купила. А почему вас интересует моя машина? Уже не интересует, улыбнулся дронко Простите, что отняли у вас время. Насчет хузина мы вам позвоним». Они поднялись одновременно. Дронга поцеловал ей руку. Кокарева так и не поняла, что именно интересовало этих экспертов. Неужели им было так важно узнать, на какие деньги куплен внедорожник? Она попрощалась с гостями и отправилась к себе, а дронга и Вейдеманис вышли из министерства. Дронга улыбался. «Когда встречаешься с такими светлыми людьми, «Кажется, что все вокруг становится гораздо светлее и лучше», убежденно произнес он. Через пять минут, уже находясь в салоне своего Вольво, дронга перезвонил Кокаревой, узнал телефон и адрес Хузина и тут же набрал его номер. «Господин Хузин?» – спросил он, услышав незнакомый голос. «Да, это я», – подтвердил молодой человек. «С вами, говорит эксперт по вопросам преступности. Я хотел бы срочно с вами встретиться». «Если, конечно, вы не на работе. Я нахожусь дома», — ответил Хузин. «И пока не работаю». «Вы по-прежнему живете на улице Кравченко?» «Да. Откуда вы знаете?» «Нам дали ваш телефон в общем отделе министерства, где вы раньше работали», — сообщил дронга «Правильно. Мой дом недалеко от метро Проспект Вернацкого». «Очень хорошо. В таком случае мы к вам приедем прямо сейчас». «На каком этаже ваша квартира?» «На четвертом. Но у нас лифт не работает. обещали сегодня починить». «Ничего, мы поднимемся пешком», — сказал дронга «Будем у вас примерно через час-полтора, если позволят московские пробки». «Хорошо», — согласился Хузин. «Приезжайте». «Вы живете один?» «В этом доме да. Это квартира моего дедушки, а родители живут в мытищах». «Номер квартиры 64?» «Да, все правильно. Ждите нас, мы скоро будем», – пообещал дронга и дал отбой. Он больше двух месяцев не работает и уволился сразу после этого письма, когда все данные были изменены. «Интересно, на какие деньги он живет?» «Это ты спросишь у него», – сказал Эдгар. «А билеты заказал?» «Конечно, на Дневной экспресс», – ответил Вейдеманис. На этот раз они задержались больше обычного и прибыли к дому Хузина примерно через два часа. дронга и Эдгар вошли в обшарпанный подъезд. У входа стояли двое подростков, которые курили и о чем-то негромко переговаривались. дронга покачал головой, но ничего не сказал. Его всегда возмущали молодые ребята, травящие себя никотином. Но делать замечания подросткам, рискуя нарваться на неприличный ответ, не хотелось. Не потому, что он боялся последствий. Сейчас самое важное – разговор с Хузиным. А замечания ребятам можно сделать и потом, когда они будут уходить. На четвертый этаж оба поднялись достаточно быстро, но тяжело дыша. Дронго укоризненно покачал головой. «Что-то мы с тобой совсем разленились. Посмотри, как мы тяжело дышим. Нам уже далеко за сорок, и у меня повышенный сахар». — ответил Эдгар. — У всех повышенный сахар, — улыбнулся Дронго. — Но все равно нужно больше заниматься спортом или хотя бы физкультурой. — Мы столько бегаем по этажам и квартирам, что это вполне заменяет любую физическую нагрузку, — проворчал Вейдеманис. Они позвонили в нужную им квартиру. Ответом было молчание. Затем позвонили еще раз. И опять никакого ответа. Дронга нахмурился. Достал мобильный, снова набрал номер Хузина и ждал достаточно долго, но никто не ответил на телефонные звонки. «Наверное, ушел», — решил Эдгар. Дронга уже хотел убрать телефон в карман, когда услышал звонки мобильного, доносившиеся из квартиры. Он прислушался. Никаких сомнений, телефон Хузина дома. Он снова позвонил в дверь и прислушался. Звонки в квартире не прекращались. «Кому-то очень нужен был хозяин. Нужно открыть дверь», — предложил обеспокоенный Дронго. «Один раз нас арестуют и не отпустят», — ворчливо произнес Эдгар. «И будет еще хуже. Тебя все равно отпустят, а меня посадят лет на сто и не выпустят до самой смерти. Принеси отмычки из машины», — тихо попросил Дронго. «Только сделай так, чтобы пройти незаметно мимо подростков. сейчас принесу И Эдгар поспешил вниз. Вскоре он вернулся с отмычками. Долго возиться не пришлось. Дверь была заперта на простой замок, который можно было легко открыть даже с помощью одной отмычки. Они вошли в квартиру, прошли в гостиную, затем в спальню. На кровати лежал молодой человек с раскосыми глазами. Его поза не оставляла никаких сомнений. Кто-то неизвестный выстрелил в Хузина несколько раз. Причем два выстрела были в голову и лицо. И еще один в сердце. Эдгар подошел ближе, наклонился к телу и сказал. «Застрелили совсем недавно, минут тридцать или сорок назад. Может, ребята в подъезде даже видели убийцу?» Немного подумав, он взял телефон Хузина и спрятал в карман, чтобы на досуге проверить все входящие и исходящие звонки. «Мы опоздали» огорченно проговорил Вейдеманис. «Кто-то успел появиться здесь раньше нас и пристрелить Хузина». «Вижу», произнес сквозь зубы дронга «Убийца нас опередил. Значит, точно знал, что мы сегодня встречаемся с этим несчастным». звонив в полицию. Пусть приедут. А я спущусь вниз, к ребятам». Эдгар достал свой телефон, а Дронго спустился вниз. Подростки все еще дымили сигаретами но времени для замечаний уже не было. «Ребята, вы давно тут дежурите?» – уточнил он. «Давно?» – кивнул один из ребят, прыщавый, с почти бесцветными волосами. «А живете вы в этом подъезде?» «Я в соседнем», – пояснил прыщавый. «А он в этом», – показал он на друга. «Мимо вас не проходил какой-нибудь незнакомец?» – быстро спросил тронко «Минут тридцать или сорок назад». Ребята переглянулись. Проходил, сказал прыщавый. Такой невысокий мужчина лет сорока или сорока пяти. Среднего роста, немного полный. Он сначала торопился наверх, а потом бежал вниз. В очках? Да, в очках. И больше никакого шума вы не слышали? Нет. Снова переглянулись подростки. Когда он здесь проходил? Хотя бы примерно. Когда мы только сюда зашли, снова ответил прыщавый. Минут сорок назад, не меньше. И сколько он был наверху? Одну или две минуты? Почти сразу побежал вниз по лестнице и выскочил на улицу. Вы не слышали, у него была машина? Была, конечно, убежденно ответил прыщавый. Но мы ничего не слышали. Дронго попрощался и медленно пошел наверх. Вошел в квартиру. Дверь все еще была открыта. Я хотел вызвать полицию, сообщил Эдгар. Но подумал, что нужно посоветоваться с тобой. Может... «Тебе лучше уйти отсюда, чтобы лишний раз не подставляться, иначе они наверняка будут задавать вопросы, пытаясь узнать, каким образом мы воспользовались отмычкой и почему без разрешения вошли в квартиру погибшего». «Уже поздно», — пробормотал Дронго. «Придется сегодня нам отменить нашу поездку». «Нас обязательно задержат, чтобы допросить, а уходить отсюда нельзя». Меня уже запомнили ребята, с которыми я разговаривал. Они теперь не вспомнят про настоящего убийцу, а будут помнить только о нас с тобой. Они не знают, что мы вошли в квартиру, напомнил Эдгар. Может, лучше позвонить не в полицию, а в домоуправление и сказать, что мы пришли к господину Хузину по срочному делу? Пусть отметят, что мы не смогли попасть в квартиру. А вечером я еще раз позвоню. Нам трудно будет объяснить полиции. «Почему мы открыли дверь Хузина и проникли к нему?» «В принципе, ты прав. Хотя по отношению к несчастному убитому это довольно жестко», заметил дронга «Он не был ангелом», возразил Вейдеманис. «Наверняка это он подставил Ахмановича и получил деньги, позволившие ему не работать столько времени. И, судя по всему, впустил убийцу, которого хорошо знал». «Судя по описаниям, это был Моисеев», сказал Дронго. Очевидно, он чувствует, что мы подобрались к нему совсем близко, и теперь обрубает концы, чтобы мы не могли его вычислить. звонив в Домоуправление, чтобы у нас появилось алиби, а потом уедем. Они, конечно, не станут открывать дверь, а наши звонки Хузину будут зафиксированы на его телефоне, что дает нам дополнительное алиби. Но все равно, рано или поздно его найдут, и нам придется давать объяснение. Они вышли из квартиры и плотно закрыли за собой дверь. «Отсюда гораздо удобнее доказывать свою непричастность к убийству Хузина», – пробормотал Эдгар. «Ты представь, насколько важным кажется это дело Моисееву, если он решился пойти на такое преступление», – сказал Дронго. «Я как раз об этом и думаю. Никто не знал, что мы едем к Хузину. Никто, кроме Кокаревой, которая дала нам номер телефона и адрес своего бывшего сотрудника». Будем по-прежнему ей доверять? Будем, убежденно произнес Дронго. А заодно будем помнить, что против нас опасный и умный противник, который не останавливается ни перед чем.